Карфаген должен быть разрушен. Эльза долго не верила, что, уйдя из дома, потеряла мужа, хотя сама давно и страстно хотела его потерять. Супруг и раньше безуспешно пытался привлечь внимание жены тем, что вокруг него крутились хорошенькие девушки. Но, упаси Боже, даже в мыслях ничего себе не позволял. Духовная жизнь притупляет страсти, и человек начинает любоваться юной красотой без похоти, а с восторгом от совершенства божьих творений. Да и девочки были намного моложе Герберта, а материальным положением он, разоренный держатель приюта, никого привлечь не мог. Так что его не соблазняли, видов на него не имели и, к тому же, статус священника обязывал всех держаться пристойно. Герберт напрасно старался привлечь к себе внимание супруги. Эльза его не ревновала. Раньше всю свою жизнь она боялась его потерять. Мама внушала Эльзе, что муж ее обязательно бросит. Герберт и не помышлял ни о чем таком. После обращения в христианство супружескую пару стали разрывать скандалы. Это довольно частое и хорошо описанное явление в духовной жизни. Эльза вела себя вызывающе и не оставляла Герберту никакого другого выхода, как временно удалиться. Так учили и святые отцы. Не скандаль. Удались. Герберт сообщил детям, что его всю жизнь используют и никто не любит, что, в общем, было недалеко от истины. Потом он ушел из дома и поселился в коттедже на озере. Все знали, где он, но никто не торопился звать его назад. Прошло три дня. Эльза тяжело пережила этот момент. Потом Герберт вернулся. Его встретили неприязненно, и примирение не произошло. С тех пор Эльза всегда вспоминала тот случай. Любое выяснение отношений начиналось с упрёка. «Восемь лет назад ты от меня ушел». Самое страшное, что она повторяла это и всем окружающим. Да так, что все думали, что человек и правда ушел от жены. Эльза своим безразличием провоцировала Герберта, а когда вдруг действительно поняла, что потеряла его, то поспешно предлагала встретиться, говорила ласковые слова, будто Герберт ей всюду мерещится и кажется, что он пришел к ней. Герберту хотелось прийти, но он уже не мог верить. После требования Эльзы развестись, Герберт считал, что стоит ему приблизиться, и она постарается сознательно или бессознательно окончательно его уничтожить. Сработал элементарный инстинкт самосохранения. Конфликт с женой имел несколько плоскостей. Прежде всего, практическую и экономическую, а именно, недовольство существующими условиями проживания. Можно было ограничиться этим, однако Эльза стремилась перевести конфликт в личностную плоскость, показать, что разрыв происходит на всех уровнях одновременно. Как-то супруги задержались в церкви, и перед самым уходом Герберт повернулся и задумчиво спросил жену. «Хорошо, ты собираешься со мной разводиться. Наверное, ты будешь искать другого мужа?» «Почему это должно тебя волновать?» – был ее ответ. Герберт произнес. «Как ты была блядью, так ее и осталось». Потом он оправдывался, что на церковном языке слово «блядь» считается допустимым. Его использовал даже в применительно к «мадонне». Однажды Кураев употребил резкое слово в телефонном разговоре и посыпались претензии. Как же духовное лицо может так выражаться? Проповедник ответил, «Блядь, это тот, кто занимается блудом, а блуд означает заблудившегося, потерявшего правильное направление человека. Поэтому в церковно-славянском сознании слово «блядь» вполне допустимо». Герберт не помнил, присутствует ли оно в святых книгах, но он его употребил. Эльза же, умолчав о предыстории и основе, стала кричать на каждом углу, что батюшка в церкви обозвал ее блядью. Герберту почему-то пришло на память, что устроенный им и Эльзой первый брак дочери Энджелы распался, и, конечно, Герберт оказался во всем виноват. Он просто устал быть во всем виноватым. Первый молодой человек дочери, Стюарт, ранее с позором изгнанный, водворился на прежнее место. Герберт, обратив его в православие, уже надеялся венчать молодых. Но тут Эльза, вступив в сговор с Энджелой, снова изгнала Стюарда за его никчемность. Дочь сошлась с сыном инспектора, который преследовал Герберта за устроенные в доме церковь и приют. Злость инспектора возникла из-за провокации со стороны Эльзы, которая угрожала его убить, если тот не оставит в покое их дом. Инспектор даже вызывал полицию, но блестители закона только посмеялись, увидев Эльзу в платье со смешным узором. Она не походила на преступницу. Герберт при этом по-христиански благодушествовал. Сын врага, который разорял Адлеров постоянными судебными процессами и настаивал на уничтожении церкви, жил в его доме, спал с его дочерью. А Герберт наивно терпел такое положение дел и даже внутренне был рад своей незлобивости. Вот, мол, какой я совершенный христианин. Со временем ситуация только усложнилась. По доносу инспектора муниципалитета Эльзо и Герберта обвинили в мошенничестве, так как из-за полного разорения супруги стали получать пособие по бедности. В вино им ставился обман государства. Только поглядите на них. Супруги были арестованы на Пасху. Семья пребывала в шоковом состоянии, при этом сын инспектора продолжал проживать с Энджелой в доме Герберта и сохранял прекрасные отношения со своим отцом. Муж дочери регулярно и в подробностях доносил инспектору обо всем, что происходило в доме Адлеров. Когда дело у пары подошло к свадьбе, преследования приостановились, и Герберт вздохнул свободно. Мог ли он в тот момент предполагать, что попал в настоящую западню? Эльза сблизилась с семьей инспектора, и новые родственники стали весьма методично внушать ей определенные вещи. Мол, Герберт религиозный фанатик, он доведет всех до тюрьмы. Он приводит в дом кого не попадя. Семена пали на благодатную почву. Вдобавок из длительной отлучки вернулся Джейк, друг сына инспектора. Пораженный эдиповым комплексом, он яростно ненавидел отца, его так трясло, что парень даже не мог говорить со своим родителем. Так сложился заговор против Герберта. Карфаген должен был быть разрушен.